На этом торжество встречи не окончилось. За вокзалом Врангелю подвели враную лошадь, горцующую белыми до колен ногами. В сопровождении своего начальника штаба Шатилова и Покровского, а также других чинов, Врангель поехал по Екатерининской улице, по обе стороны которой шпалерами были выставлены войска бригады полковника Буряка, юнкера военных училищ, части местного гарнизона. Вслед за свитой Врангеля следовал оркестр, посаженный на коней. Под звуки труп кавалерийские лошади, круто выгнув шеи, шли частым танцующим шагом. Покровский пригласил командующего к себе на квартиру. Угостившись чаем, Врангель тотчас же поехал в зимний театр, где его ждала рада. Атаман и председатель правительства вышли встретить генерала в вестибюль театра, и потом вся рада стоя приветствовала и стоя слушала речь его. — Господа, — сказал Врангель, — давно хотел поведать я о подвигах моих орлов, но, к сожалению, не от меня зависело, что голос армии не мог дойти до вас, не мог дойти от того, что были люди, которым было это на руку. Не раз уж я хотел быть у вас в минуту наиболее тяжелую, когда, истекая кровью, выбиваясь из последних сил, кубанские орлы, прикрывая грудью родную землю, удерживали напор в десять раз сильнейшего врага. В ту минуту мы не получали тех подкреплений, которых ждали. Высокий Врангель в черной черкеске с белыми глазырями вышел из-за кафедры на середину ярко освещенной сцены и, принимая картинную позу, положив руку на белую рукоять кинжала, и выставил вперед ногу. Говорил он не в пример Деникину темпераментно, при этом пристально вглядывался в лица слушавших его людей. В патетических моментах он несколько театрально взмахивал широким рукавом черкески. Крепловатый голос его переходил на самые высокие ноты. — Умеет, умеет говорить, — думал Ивлев, следя за стремительной речью Врангеля, которая почти ежеминутно прерывалась то возгласами восторга, то гневными выкриками в адрес самостийников. — Никогда здесь не устраивали Деникину подобных оваций, — шепнул Ивлев на ухо лейтенанту Ирлишу. И это лучше всего свидетельствует, что в настоящий момент во Врангеле все ищут замену Деникину. Призывая к единению, Врангель сказал. Во время боев на фронте мы не знали, что такое черноморцы и линейцы. Мы знали одних сынов Кубани. И сейчас, когда черноморцы и линейцы смешивают кровь свою на полях сражений, и делятся друг с другом последним куском, в это время здесь сеется рознь между черноморцами и линейцами, будто бы все они не сыны Кубани и Великой России. Как только Врангель окончил речь и отгремела в честь его «Ура!» На трибуну взбежал Филимонов. «Ваше превосходительство!» — сказал он вздрагивающим от волнения голосом, — «глубокоуважаемый Петр Николаевич! От имени Кубанского края я, как глава этого края, от всей души горячо приветствую вас, наш славный, любимый вождь Кубанской армии!» Опять весь зал задрожал от громкого «Ура!» Общий, неудержимый восторг, будоражащим холодком пробежал по спине Ивлева, и в радужном, почти восторженном состоянии души он решил — Врангель — это не Деникин. Он действительно может стать вождем. В нем есть то, чего не имеет Деникин. Он спасет положение, если займет место главнокомандующего всеми вооруженными силами юга России. Вечером атаман в честь Врангеля дал обед. После обеда Врангель долго беседовал с Покровским и походным атаманом Науменко. Ивлев убедил Эрлиша подойти и спросить у Врангеля, что он думает о неудачах на главном направлении, и можно ли сейчас приостановить наступление советских сил. — В настоящий момент фронт добровольческой армии, — ответил Врангель, — проходит через Сумы, Лебедянь, Белгород, Новый Оскол, вплоть до параллели Донского фронта, Лиске. В ближайшем тылу добровольческой армии разрастаются восстания. Силы повстанцев растут. Для усмирения их требуются новые и новые силы. Я предлагал главнокомандующему ради спасения положения принять следующее решение, а именно, я видел спасение в срочной переброске из состава Кавказской армии нескольких конных дивизий в район Купянска для того, чтобы усилить действие пятой конной группы. Но Деникин отверг мое предложение. — А способен ли генерал Маймаевский в короткий срок перестроить добровольческую армию таким образом, чтобы она, сдержав натиск красных сил, вновь перешла к наступательным операциям? — спросил Эрлиш. — Маймаевский? — Нет. Он, как военачальник, совершенно безнадежен, — сказал Вранклик. Тогда военная французская миссия, — решил Эрлиш, — будет просить командующего немедленно сменить Маймаевского новым лицом. Будет очень хорошо, если вы, ваше превосходительство, согласитесь стать во главе добровольческой армии. В кабинет вошел атаман Филимонов. Я, ваше превосходительство, — обратился он к Врангелю, — пришел просить вас смягчить участь арестованных. Они все искренне раскаиваются в своих выступлениях. Оппозиция «Быча», советского и других лидеров черноморцев выросла не столько на почве политической и партийной борьбы. Какой там советский партийный деятель? Сколько под влиянием постоянно уязвляемого самолюбия во время первого кубанского похода. Но чем могло быть унижено их достоинство? — удивился Врангель. Я был постоянным свидетелем бешенства их по поводу недостаточно внимательного отношения к избранникам народа со стороны генерала Деникина и со стороны чинов его штаба. Они жаловались на презрительное к ним отношение и Романовского, и Глазинапа, и чувство мести, главным образом, толкнуло быча и его сподвижников на преступную работу. А генерал Покровский утверждает, будто это Калабухов, бычь, И другие организовали убийство председателя военно-окружного суда Лукина, — сказал Врангель. За что же они могли убить его? У генерала Покровского нет никаких оснований подозревать в убийстве лидеров черноморцев. Кубанские следственные органы не обнаружили лиц, совершивших убийство. Вот в том и дело, Александр Петрович, — живо подхватил Врангель это обстоятельство и дает основание Покровскому и главнокомандующему думать, что убийство совершено на политической почве. Известно, что Лукин, первопоходник, приверженец Деникина, ездил в Ростов с докладом о росте украинско-сепаратистского движения на Кубани и прибытии на Кубань тайной петлюровской делегации. Атаман, слушая Врангеля, болезненно морщился. «Позднее».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 «Вам эта диспозиция известна?» Врангель уставился на Филимонова пристальным, допытывающимся взглядом. «Да, я что-то слышал о ней, но только краем уха!» — смущенно пробормотал Филимонов. «А раз слышали, то должны были, как войсковой атаман, информировать об этом главное командование». Вы же отлично понимали, что даже случайный выход Корниловского полка на учение мог бы вызвать роковые последствия для взаимоотношений добровольческой армии с кубанцами. — Но меня-то никак нельзя заподозрить в какой-либо крамоле, — обиженно воскликнул Филимонов. — Почему Антон Иванович в последнее время стал относиться ко мне крайне недоброжелательно? — А после всего происшедшего... Трудно требовать от него доверия к вам. Отрезал Врангель и холодно добавил. Дальнейшее ваше пребывание во главе края, я считаю, отрицательно отзовется на отношение генерала Деникина к Кубанской краевой ради. — Что же мне делать? Как поступить? У Филимонова нервно задергались светлые усы. — Вам следует сегодня же отказаться от атаманской булавы, с беспощадной раздельностью подсказал Врангель. Филимонов, никак не ожидавший такого крутого оборота, весь как-то увял, и усы его, обычно ярко поблескивавшие сединой, потускнели. — Ну что ж, ну что ж, — растерянно пробормотал он дрогнувшим голосом, — я попрошу Раду освободить меня от булавы. Врангель, делая вид, что вполне удовлетворился согласием Филимонова об уходе с поста атамана, тотчас же отвернулся от него. — Поручик, — обратился он к Ивлеву, стоявшему рядом с Эрлишем, — как ваше здоровье? — Пишите вы сейчас что-нибудь? — Я, ваше превосходительство, — обрадованно отозвался Ивлев, — уже чувствую себя отлично, будто и не болел брюшняком. И мне хочется в дело, к вам, в Кавказскую армию. Роль переводчика среди членов французской миссии меня совсем не устраивает, тем более, что почти все они, как и лейтенант Эрлиш, достаточно хорошо владеют русским языком. Я с превеликим удовольствием возьму вас к себе, если лейтенант Эрлиш не будет возражать. — Я, ваше превосходительство, не посмею боевого офицера удерживать, — тотчас же сказал Эрлиш. — Хорошо. — Тогда поручик... Через неделю приезжайте ко мне в Царицын. Дело для вас найдется. Провожая Эрлиша на квартиру, Ивлев, будучи чрезвычайно доволен решением Врангеля, говорил, «Руководители французской миссии должны сделать все, чтобы Врангель сменил не только Маймаевского, но и Деникина. Вы, господин Эрлиш, сегодня собственными глазами видели, как популярен он среди кубанцев» с каким энтузиазмом встречалось каждое его слово, как решительно он ликвидировал так называемое «кубанское действо». У энергичного Врангеля есть все данные стать, наконец, нашим Моисеем. Он единственный из всех известных генералов, способен выправить положение. Только он вдохнет новые силы в белое дело. «Да, пожалуй, это верно», — согласился Ерлиш. «По крайней мере, он внешне куда импозантней» эект деникина вообще не Деникин неповоротлив или как говорят у вас по русски тяжеловесен и рыхл как боевой генерал он вовсе не плох поправил ивлев но как политик действительно рыхл и неуклюж политика не его стихия а в гражданскую войну полководец должен быть прежде всего политиком проницательным и глубоко темпераментным ведь это война война идей. К тому же, живо добавил Эрлиш, когда толпа любуется вождем или когда армия восхищается своим полководцем, она любуется сама собой. В период наполеоновских войн и побед каждый француз в свою очередь считал себя Наполеоном. Большой Наполеон командовал сотнями тысяч маленьких Наполеонов, и в этом была его сила и слава. Когда во всех екатеринодарских газетах появилась речь Врангеля, произнесенная в Краевой Кубанской Раде, и описание его встречи на вокзале, и восторженные отклики на речь, а потом последовал приказ о назначении Врангеля на пост командующего добровольческой армией, действовавшей на главном направлении, публика довольно открыто принялась утверждать, что добровольцы, наконец, нашли авторитетного вождя, который все дело повернет лицом к победе. «Напрасно уповают на Врангеля», — с усмешкой сказал Леонид Иванович, листая свежие газеты, принесенные Шемякиным с улицы. контрреволюции не в силах создать авторитетного вождя, способного за собой повести массы». «Не понимаю, почему вы утверждаете это в столь категорической форме?» — поразился Шемякин. «Судя по речи, напечатанной в газете, Врангель довольно красноречив, И так же, как в свое время Керенский, умеет воздействовать на чувства. Ну, Врангель в этом отношении Керенскому и в подметке не годится. Кстати, на примере Керенского можно нагляднее всего убедиться в правоте моего мнения. Вспомните, что Керенский в свое время считался героем февральской революции. Волею судеб он, бывший помощник присяжного поверенного, стал вожаком партии трудовиков в Государственной Думе, почти мгновенно выскочил на авансцену политической жизни. Потом стоило Николаю II отречься от престола, как Керенский занял кресло министра юстиции. И чуть позже, с какой-то почти сказочной быстротой, он пересаживается в кресло министра-председателя военного и морского министра и становится неограниченным владыкой Временного правительства. На нем сосредоточились внимание и надежды почти всех мыслящих русских кругов. Каждое слово расценивалось на вес золота, каждый шаг словословился. Печать приходила в восторг, даже если он подавал руку сторожу. Обладая талантом незаурядного краснобая, умевшего и так, и эдак жонглировать словом и мыслью, он в ту пору своими демагогическими речами, что называется, сражал-наповал буржуазную публику. Вскоре его выступление с трибуны встречалось с неизменным восторгом. Дамы забрасывали его цветами, а он выступал, выступал и выступал. Пресса была переполнена речами Керенского В то же время, став товарищем председателя в Совете солдатских и рабочих депутатов, он и там сделался популярнейшей фигурой. Когда же первый председатель Совета министров, князь Львов, оставил свой пост, его кресло тут же занял Керенский. И все считали это совершенно закономерным. Леонид Иванович говорил с присущими ему живостью и чуть приметной иронией, Шемякин внимательно слушал его и радовался, что сумел завести умного опытного большевика говорить на тему, связанную с выдвижением Врангеля на ведущее положение в Белой армии. «Потом, когда Гучков, — продолжал Леонид Иванович, — увидел катастрофический развал дисциплины в русской армии и во всеуслышание заявил, что лишь одно чудо может спасти Россию, вновь все взоры устремились на везде успевающего Керенского». И как теперь в Врангеле, так тогда в нем общественные круги находили единственное лицо, способное преобразовать армию, спасти Россию. Важнейший и решающий для той поры пост военного министра тотчас же оказался в руках Керенского. Он отправляется в Могилев, в Ставку, потом выезжает на фронт. Там бросает лозунг «Война до победного конца!» непрерывно произносит речи перед войсками, призывая их показать всему миру, на какие великие подвиги способны революционные солдаты. И представьте себе, русские воины, матерые фронтовики, которые после издания Декларации прав солдата то и дело митинговали, вдруг поддались магии его слов, и 18 июня на Юго-Западном фронте перешли в наступление в направлении города Львова, В результате германские войска в Галиции понесли ряд значительных поражений. День 18 июня стал днем наивысшего триумфа Керенского. Все преклонялись перед гением нового военного министра. Военные полки подносят ему Георгиевский крест. Газеты захлебываются словословия «вождя революционных масс». Публика в театрах. И во всех других общественных местах при одном упоминании имени Керенского приходит в неистовое восхищение. Керенский становится таким русским Наполеоном, безраздельным диктатором и властелином. Теперь по мгновению его руки кувырком летят с командных высот министры и самые видные и заслуженные генералы. Леонид Иванович посмотрел на Шемякина, вставшего у окна. На улице шел игольчатый быстрый дождь. Вероятно, очень холодный и с ветром, потому что прохожие зябко втягивали головы в шею, воротили в сторону лица, пряча их за поднятые воротники пальто. Колючие оголившиеся ветви уличных акаций гнулись и раскачивались. За чрезвычайно короткий период, помолчав, живо продолжал Леонид Иванович, Керенский сместил с постов наиболее опытных командующих фронтами и армиями, генералов Алексеева, Брусилова русского, Юденича, а Корнилова даже упрятал в Быховскую гимназию. Очевидно, этих известных генералов он очень боялся, видел в них людей, способных встать в оппозицию по отношению к нему и Временному правительству. Примечательно, что пресса единодушно одобряла его решение даже самого нелепого и фантастического характера. Газеты продолжали именовать Керенского «жемчужиной революции. Страх перед генералами, в лице которых Керенский видел жестоких бурбонов, сторонников черной реакции, привел к тому, что временное правительство неприметно для себя и, вопреки всякой логике, выдвинуло на первое место авторитет солдата и своих комиссаров. Недаром Маклаков тогда выступил с фильетоном о дорогой матери в автомобиле, которым управляет сумасшедший. Под именем матери он разумел Россию, а в неврастенике Керенском сумасшедшего. А русская интеллигенция, воспитанная в преклонении перед властным меньшинством критически мыслящих личностей, продолжала благоговеть перед Керенским. И только после того, как началось отступление русских войск в Галиции, и Рига была отдана немцам, всем стало ясно, что никакими речами премьера Временного правительства Даже если они будут расцвечены блестками самого роскошного красноречия, развала русской армии не остановить. Нечего говорить, что мы, большевики, с самого начала видели в нем врага социалистической революции, что наглядно и подтвердилось событиями 3 и 5 июля. Леонид Иванович, как бы давая передохнуть себе, сделал минутную паузу и негромко забарабанил пальцами по столу. Когда он говорил... Шемякин не просто с интересом слушал его, а пристально и вдумчиво приглядывался к его энергичному, четко очерченному, умному лицу и вновь с искренней радостью убеждался, что видит на редкость одухотворенного человека. Другого подобного, казалось ему, он никогда не встречал. Преждевременная седина густых, слегка изогнутых бровей подчеркивала юношеский блеск живых, смелых карих, почти темных глаз. Глаза эти то светились убийственной иронией, то вспыхивали веселыми усмешками, лучисто распуская от своих углов резкие морщины. Иногда между бровями у переносья появлялись две вертикальные складки, и тогда взгляд приобретал углубленно сосредоточенное выражение. Леонид Иванович привычным жестом левой руки приглаживал ежик седых волос, торчавший над его высоким, чистым и благородным лбом. Горячо и стремительно развивая свои мысли, Леонид Иванович нередко поднимался из-за стола и, стройный, худощавый, мерил комнату большими уверенными шагами. В его живой, увлекательной, непринужденной речи, сопровождаемой точными, выразительными жестами, ярко ощущался человек несокрушимой воли и энциклопедических познаний. Шемякина — удивляла железная логика Леонида Ивановича и поражала то, что он неизменно обнаруживал себя эрудитом в вопросах истории, военного искусства, политической экономии, естественных наук, музыки, живописи. «Так померкла и закатилась фееричная звезда Керенского, при котором вся Россия превратилась в сплошную говорильню», — продолжал Леонид Иванович. «Этот неврастеник от политики», пораженный особой болезнью, гамлетовщиной, между прочим, всего ярче выражал и олицетворял собой русскую интеллигенцию, оппозиционную по традициям, беспочвенную по причине извечной отрешенности от народной жизни, тешившую себя мечтами о народном счастье, невластную и не государственную. Делать политику в союзе с Керенским и Чхеидзе означало предаваться безоглядной авантюре. Мы, большевики-ленинцы, сразу это увидели. Керенскому можно было доверить лишь пост члена окружного суда в захолустном городе, а князь Львов, под восторженное рукоплескание своих единомышленников, уступил ему место премьера правительства. При Керенском решительно все приняли посильное участие во всестороннем разложении армии чрезвычайно знаменательно, что в финале 25 октября 1917 года временное правительство, заседая в Зимнем, так же как и Николай II, не нашло себе защитников, хотя весь Петроград кишмя кишел офицерами. Всего две сотни юнкеров и рота женского ударного батальона во главе с женщиной-прапорщиком охраняли последнюю цитадель буржуазных министров. Теренский бежал в автомобиле в Гатчину, Оттуда при помощи Краснова пытался двинуть конные казачьи полки на Питер. Но казаки, встретившись с красногвардейскими отрядами и балтийскими матросами Дебенко, далеко не пошли. После коротких и незначительных стычек они согласились на мирные переговоры. Краснову пришлось прятать бывшего премьера от казаков и матросов, а потом переодетого в женское платье сестры Милосердия, вывести из Гатчинского дворца и посадить в автомобиль. Словом, пока интеллигенция во главе с Керенским рассуждала об углублении революции, большевики во главе с Лениным организовали питерский пролетариат для свержения власти буржуазии. Леонид Иванович засмеялся и вновь забарабанил пальцами постулу. Вообще, надо прямо сказать, — снова заговорил Леонид Иванович, — русская интеллигенция, морально неустойчивая, корнями не связанная ни с крестьянством, ни с рабочим классом, в период Керенщины как никогда ярко выказала свою беспомощность, безвольность, демагогичность и неспособность к управлению. И мы, большевики-ленинцы, поняли, что такая хилая интеллигенция — не могла принести народу и стране ничего крепкого и полезного. Она существовала сама по себе и пыталась творить жизнь по теоретическим схемам чуждым народу. Она не понимала, что нельзя начинать с конца, не сделав середины и начала. Шемекин взглянул в окно. По стеклам с прежней стремительностью катились и растекались крупные капли холодного зимнего дождя. Быстро вечерело, за оголенными ветвями деревьев мрачно хмурилось небо, медленно клубившиеся серыми, отяжелевшими от влаги облаками. «Однако», — спохватился Леонид Иванович, — «нам к семи вечера надо подготовить хлесткую листовку и иллюстрировать ее выразительной карикатурой на Врангеля. В листовке следует напомнить, что генерал Врангель, барон... Имеет несколько тысяч десятин земли в Таврической губернии. Изобразите-ка Иван Васильевич Врангеля этаким черным вороном с длинным кинжалом на поясе в Кавказской папахе в темной Черкесске. В листовке, пожалуй, недурно будет намекнуть, что известные круги добровольческой армии и кубанцы видят во Врангеле лицо, достойное стать главнокомандующим вооруженными силами Юга России — сказал Шемякин, беря со стола карандаш и альбом. — Да, это будет не лишним, — согласился Леонид Иванович. — А вось листовка попадет в руки Деникина, и он, возможно, примет меры, чтобы подальше задвинуть Врангеля. Словом, давайте приниматься за дело. К семи вечера зайдет к нам товарищ, который имеет возможность сегодня же ночью отпечатать листовку в типографии газеты «Вольная Кубань».